Глава 7. Сабина. К вечеру я действительно почувствовала себя намного лучше. Спустившись вниз, я прошла в кухню, к собранным раньше травам добавила листья свежей мяты и заварив чай, насыпала в пиалу грецкие орехи. Омину нравилось, как они сочетаются с мёдом и свежим сыром. Моя обязанность ублажать его. Этим я и решила заняться. Только к ужину муж не появился. чай остыл, а его всё не было. Зачем вы встали? всполошилась Зарема, увидев меня. Решила выпить чаю. Я показала на стол. Думала, дождусь Амина. Не знаешь, где он? спросила как бы невзначай. Кажется, он уехал. Она нахмурилась. Да, с ним уехали несколько охранников. Обычно он берёт их, когда едет на несколько дней. Наверное, он не сказал вам, чтобы не беспокоить. Наверное. Согласилась я и из досады выплюснула чай в раковину. Зря вы, такой ароматный. У меня никогда так не получается. Он остыл. Я заварю другой. Поколебавшись пару секунд, я всё же предложила. Попьёшь со мной чай? Одной скучно. Скучно мне не было, но иначе она бы не согласилась. Своё место эта девушка знала. И было оно совсем не за хозяйским столом. Она сомневалась. «Садись», — приказала я. «Говорю же, мне скучно. Раз уж Амина нет, составишь мне компанию». За последние дни это был первый раз, когда я смогла расслабиться. Давшая знать о себе чувство голода, напомнила, что с минуты, когда наши с Амином взгляды встретились впервые за последние три года, я почти ничего не ела. Зарима нарезала персики, подогрела хлеб и выставила на стол. Сама хотела сесть с краю, но я указала ей на место рядом. Как ты попала к амину? спросила я, когда чашки были уже наполовину пусты. Давно ты у него работаешь? Уже почти 2 года. Она умолкла, потопилась. Первый вопрос смутил её куда больше второго. Я подвинула к ней пиалу со сладостями. «Продолжай», — потребовала я как можно мягче. «Мне бы не хотелось об этом говорить». Она отвела взгляд. Ища понимание, посмотрела на меня снова и, поняв, что ответить придётся, нехотя заговорила. Я вышла замуж против воли отца и братьев. Мой муж был не из этих мест. Сюда он приехал с группой альпинистов. Тогда я работала официанткой в кафе, куда часто заходили туристы, и... Она дёрнула плечом. Сначала он приходил с друзьями, потом всё чаще один. Я и не заметила, как влюбилась. Любовь сильное чувство и достаточно неразумное, сказала я, сделав очередной глоток. Когда отец всё узнал, он запер меня. Старший брат избил Андрея. Мне было сказано, что если я ещё раз с ним встречусь, Зарема опустила глаза в чашку. Но ты встретилась? подытожила я. Тогда я уже была беременна. За день до этого Андрей сделал мне предложение. Когда семья запретила мне встречаться с ним, я всё им рассказала, и меня выгнали с позором. Она тяжело вздохнула, на древеста болезненно. У нас родилась двойня, потом ещё один сын. Зарима замолчала, но после долгой паузы добавила глухо. А потом Андрей погиб. Его и двоих его друзей накрыло лавиной. Я просила его не ездить, а он... Большие тёмные глаза наполнились грустью. У меня сжалось сердце, а слов, чтобы утешить её, не нашлось. Таких слов просто не существовало. Квартира у нас была оформлена в ипотеку. Сама я сидела с детьми. У меня ничего не было, госпожа Сабина. Отец не сразу простил меня. Только младший брат. У него я и жила первые месяцы, пока Амин не взял меня на работу. Вы же понимаете, что троих детей надо кормить, а кто бы взял меня? Все знали, как я поступила. Амин приехал к нашему старосте как раз, когда я умоляла найти для меня хоть что-то. Староста хотел выгнать меня, но Амин остановил его и предложил работать в этом доме. Слушая её, я медленно пила чай. Чёрное сердце не знает ни сочувствия, ни сострадания, ни жалости. «Но что тогда это? Снисхождение?» Он бы мог нанять горничную с лучшими рекомендациями, но взял за риму. Неужели в его сердце всё-таки осталось что-то тёплое, живое? «Вы не представляете, как я ему благодарна!» Со слезами на глазах прошептала горничная. «Когда отец узнал, что я работаю у господина Амина, он разрешил мне приходить домой, и дети теперь живут с моей мамой». коснувшись её колена, я встала. Не хотела, чтобы она увидела мою задумчивость. Сжала руку с кольцом в кулак. Эта девушка была достойна уважения. Ты часто видишь своих детей? Я устремила невидящий взгляд в окно. Иногда раз в неделю, иногда раз в две, редко. Так скучаю по ним, госпожа Сабина. Я ничего ей не ответила. Редко. Конечно же, это редко. Особенно для матери, сделавшей всё, чтобы у её детей была достойная жизнь, а возможно, даже больше, чем просто всё. Что Амин вернулся, я поняла сразу. Два джипа, остановившиеся посреди двора, не давали шанса сомнениям. Выйти встретить его или остаться у себя. С балкона, наблюдая за вышедшей из машины охраной, я раздумывала, как будет лучше. Проследи, чтобы он донёс до меня ветер обрывок фразы. Амин отдавал Захару распоряжение. Вдруг он повернулся и посмотрел на меня. Захар тоже. Сердце затрепетало. Я растерялась. Почему до сих пор от запаха его одеколона у меня подгибаются коленки? Почему в его присутствии я сама не своя? Детская влюблённость? Да какая тут может быть влюблённость? Вниз я всё же спустилась, как раз вовремя, чтобы встретиться с Амином у лестницы. «Не скажу, что рада тебя видеть». Он приподнял мою голову. «Зарима не соврала», — сказал он, проведя большим пальцем по моей нижней губе. «Выглядишь ты хорошо». «Твоё отсутствие пошло мне на пользу». Он подтянул меня к себе за ворот платья, так близко, что наши тела соприкоснулись. Я занервничала. На пользу тебе, пошёл бы кнут. сказал он мне в губы, не целуя, провёл своими губами по моим. Я вдруг задрожала, но не от страха. Виной тому был мой вдох и его запах. Мне из живота заныл, и я сбивчиво выдохнув отошла. "Приготовь воду", сказала Мин. "Через 5 минут жду тебя у себя в спальне". «Зачем?» «Вымоешь мне ноги. Заодно помассируешь. Я чертовски устала, а это отлично расслабляет». Я так и вспыхнула от гнева. «Не буду я мыть тебе ноги. Прими душ и купи массажёр». «В воду добавь лавандовое масло». Он снова подошёл ко мне. На этот раз положил руку мне на талию. «У меня есть ты. Зачем мне что-то ещё?» Вода должна быть горячая, Сабина, а ты послушный. Только так, Сабина. Не перепутай. Вода горячая, ты послушная, а не наоборот.